Глава 12. Хотелось плакать, надрывно рыдать. Я вздрогнул, пытаясь понять, что со мной. Я к такому уж точно не склонен. "Элиас, ты побледнел, что с тобой?" обеспокоенно спросила Кати. Но даже её прекрасный голос меня не радовал. Так, отставить. Мне сейчас не до мировой тоски, нужно срочно что-то с этим делать. Я сразу потянулся к булочке с кремом, отломил кусочек прямо руками без лишних церемоний, сунул в рот и проживал. Дышать стало легче. Кажется, за окном даже солнце стало ярче светить. Выдохнул. Это я очень легко отделался, живя с начинающей ведьмой, последствия могли быть гораздо серьезнее. Пора, похоже, просветить насчет ее сил. Главное сделать это мягко. Кати, о чем ты думала, когда готовила пирог? Спросил я, стараясь говорить как можно спокойнее. Готовит она всегда вкусно, но я бы такой пирог подсовывал врагам. Ладно, не врагам, про штрафившимся слугам и чиновникам. А семье? Грустно ответила Катя. Понятно. У неё всё-таки сегодня исчезло возможность оказаться вместе с родными. Понятно, протянул я. В следующий раз, когда будешь готовить, лучше думай о чём-то приятном. А то ты реально ведьма. Издеваешься? спросила она, изогнув бровь. Нет. Что-то с пирогом не так? Катя откусила кусочек. Лицо её никак не изменилось. Всё нормально, выдала она. Ты ведьма. Просто дар у тебя ушёл в приготовление. От того твоими сладостями купцы заинтересовались. Ты сама говорила, что твои сладости помогают от тоски. Так и есть. И как ты, наверное, заметила, они пользуются большим спросом. Ещё большим они будут пользоваться, если попробовать готовить их для мужского здоровья. "Я смотрю, у тебя эта тема прямо наболевшая", извеitelно заявила Кати. Я не обиделся, лишь улыбнулся. "Мне чуть могу доказать". Повисла пауза. "Я тоже могу порой быть той ещё язвой. Я, знаешь ли, выстершусь. Я просто стараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы у тебя пошло дело". Нет, ты сняла с меня ошейник, обаятельно улыбнулся я. Но если будешь слушать меня, станешь известной на всю страну. Я тебе больше скажу. Обретёшь международную известность и диссертами от всех болезней. Известность мне не нужна. Странное заявление для того, кто захотел открыть своё дело. Ведь чем больше известности, тем больше продаж, несмо само заметил я. Я и определённо есть что скрывать. Знать бы ещё что именно. Если ты прав насчёт силы моего дара, то меня в лёгкую похитят где-нибудь за пруд. Может, лучше этим пользоваться осторожно и по необходимости. Хороший аргумент. Я уже сама об этом подумываю. Такая кудесница нужна самому. Как говорится, ничего лишнего, мне о благе государства нужно думать. Но я всегда хотела создавать десерты, от которых будут не набирать веса, а наоборот худеть. Всю жизнь я таком мечтала. Не хотелось бы разочаровывать, но твоя магия на тебя саму не действует. К моему полному удивлению, Катя неожиданно выругалась. Сейчас она действительно была расстроена, но если ты вдруг поправишься, то так даже будет лучше. Поверь мне, я разбираюсь в красивых женщинах. Я думаю, мой жених не оценит, выдала Кати. Какой еще жених? уточнил я. Мои планы никакой жених не входил. Он далеко с моими родными. Был бы жених хороший, он бы все сделал, чтобы быть с девушкой. Его можно не брать в расчет. Что ж, по домой договориться насчет сети аптек. Я решил свернуть разговор в сторону дела. Оставлю эту идею на крайний случай. Мало ли, вдруг потом раскроют, кто поставщик. Что ж, тогда остаются купцы и хозяева лавок. К тебе уже двое обратились. Можно немного расширить свойство твоего ассортимента, думаю, они будут молчать. Нам бы вначале проверить. О вы, на мне не выйдет. У меня идеальное здоровье. Перебил я, отлично зная, что она собралась предложить. Ничего, значит, найдём кого-то другого. В любом случае это не главное. Но если ты всё-таки хочешь продвигать своё дело, То как ты собираешься это делать? поинтересовался я. На местной ярмарке. лишь пожал плечами. Если у Кати всё выгорит, то она меня скоро освободит. Если на неё нападут, ей тоже придётся снять с меня ошейник. Свобода всё равно близка. Интересно, через сколько Каля решит вмешаться в нашу маленькую идиллию? Вряд ли он будет сидеть сложа руки в ожидании моего возвращения. Мёртвой я для него куда выгоднее. Катя неожиданно взвискнула. Оказывается, наш чешуйчатый питомец уже проснулся и решил забраться к ней, будучи невидимым. Может, забыл, что прятаться уже не надо? Может, решил пошулить? А голубых драконов я знаю крайне мало, в основном из книг. Малыш издал какой-то протяжный звук, похоже, попытался извиниться. Кати взяла его к себе на колени. Что будешь, малыш? спросила она сидящего на её коленях дракончика. Элиас, ему надо придумать имя. Сейчас у меня нет особых вариантов. Имя у дракона должно быть особенным. Сначала нужно за ним понаблюдать, так и имя подберём. А ещё как-то отучить воровать яйца у соседей. Мало ли, вдруг поймают или в ловушку попадётся, сказала Кате, отодвинув тарелку с булочками с корицей и творожным сыром. Попробовав, дракончик что-то пророкотал от радости, кажется, сегодня этих булочек больше не будет. На следующий день занимались исключительно хозяйственными делами. Сходили с Катей на рынок за припасами и мясом. В вторую половину дня я провёл в мастерской, обучаясь тому, как делать полки и шкафы. В магазине Кати нужны прилавки. Если выйдет не слишком красиво, То мои творения хотя бы можно будет использовать для подсобки. Как я ранее предполагал, Капр отправил вечером дары, но Кати тоже их отправила обратно. Интересно, чем это закончится. Главное, Кати уже прислали документы, что она может заниматься предпринимательской деятельностью. А еще мы заработали приличную сумму, когда к нам заглянул хозяин лавки за сладостями. Когда же я рассказал ему о новом товаре от госпожи ведьмы, то получил щедрое вознаграждение. Можно сказать, не зря уговаривал Кати сделать сладости для мужского здоровья. Собственно, ей нужно было во время приготовления об этом мужском здоровье думать. С кухни она вышла пунцовая. Что с ней рассказать, отказалась, но сказала, что старалась как могла. Попробовать изготовленные ею вкусности не рискнул. Впрочем, на следующее утро я выяснил, что они работают, получив для госпожи и для себя ещё одно щедрое вознаграждение. Катя же почти не выходила из кухни. Готовилась к ярмарке, возилась с различными вкусностями: леденцами и разноцветными безешками для детей, печеньями, рулетами и пирогами. Ярмарка для кондитеров, как выяснилось, не просто возможность что-то продать, но и соревнование. У худшего больше никогда никто ничего не купит. Какие конкурсы и испытания будут, я не знал, но искренне верил, что Коти их пройдет и победит. В крайнем случае я воспользуюсь пытовой магией. Не понимаю, почему Коти нервничает. Вряд ли что-то может пойти не так. На рынке в день ярмарки было шумно и очень много людей. Я привык к большим обильным празднествам, но обычно мне доводилось смотреть на них, а не быть в эпицентре. Непривычно, что каждый прямо нацелен поздравить тебя с сном урожая, непривычно, что никто не пытается держать дистанцию, что нет никакого почтения в глазах. Сейчас в глазах окружающих я просто обычный человек, который живёт с ведьмой. Для них во мне, кроме этого, нет ничего примечательного. Дома мне нечасто удавалось посещать городские праздники. А когда удавалось, они были спланированы настолько идеально, что хотелось севать. Никакого удовольствия я не испытывал, как и люди, участвующие в них. Здесь же царят жизни веселье. Веселая играет музыка. Казалось, каждый стол, каждая палатка украшены пёстрыми цветами, лентами, флагами, а отовсюду слышен заливистый смех. Люди источают радушие, некоторые с любопытством спешат к палаткам, кто-то даже с азартом, им явно интересно, что привезли мастерая и торговцы. Собственно, нам пора уже занять свой стол на конкурсной площади. Катя раскладывала все вкусности для демонстрации своих талантов, когда рядом с прилавком пробежала малышня. Девушка предложила каждому выбрать по леденцу. Кто-то с радостью бросился к ней, кого-то остановили родители и не позволили взять сладости у ведьмы. Если честно, я не могу их винить. Как я понял, коти здесь плохо знают и рисковать жизнью ребенка я бы не стал. Хотя, если задуматься, очевидно, что она пришла показать свое мастерство, а значит, вредить никому не собирается. Леденцы обладают какими-то свойствами, решил поинтересоваться я. Вряд ли она удержалась бы от использования своего таланта. Должны повышать здоровье. Хотелось бы, чтобы хотя бы дети не болели. Я, честно говоря, ожидал другого. Кате ничего не стоило превить детям зависимость от своих сладостей. Но она этого не сделала. Интересная она. Порой Катя экономна, весьма цинична, особенно что касается денег, а порой ведёт себя так бескорыстно. Впрочем, в конкурсе же учитываются симпатии зрителей, не только жюри, так что на пользу. Чьей симпатии Кате точно не добьётся, так это своих соперниц. Они как-то одинаково смотрят на Катю весьма неодобрительно и внимательно, будто ищут, к чему можно придраться. Судя по шепоткам, она им не нравится уже хотя бы потому, что не является местной, а еще потому, что не посещает традиционные здесь посиделки и только в последнюю очередь из-за того, что ведьма. Собственно, и зрители тоже смотрят на Кати очень внимательно. Кого-то, в основном, мужчин, интересует лишь милая личика девушки. Кого-то то, что она привезла. Слухи о будущей кондитерской лавке госпожи ведьмы уже пошли. Вывеска уже есть, волшебные сладости. Но будут ли у этого магазина покупатели решиться именно сегодня? Катя нервничает. Я же спокоен. У меня всё ещё остаётся несколько выходов, чтобы вернуться домой, разумеется, прихватив с собой госпожу ведьму. Иной вариант я уже не рассматриваю. Правда, в этот раз план будет лучше. Даже когда на трибуне появляется господин мэр, я не вижу поводов для беспокойств. Катя же напряжена. Видно, не простила ему той встречи в актовом зале. Что ж, посмотрим, захочет ли что-то предпринять. У неё, между прочим, была замечательная возможность этого самого мэра расспросить насчёт заданий для конкурса. Дорогие наши сограждане, сегодня я открываю конкурс наших мастериц. Пусть ваша жизнь будет такой же сладкой, как и яства на их столах. Что ж, первое испытание. Мастерицы должны суметь очаровать не только своими кулинарными талантами, но и иными дарованиями. Соперницы Кати улыбаются и хохочет. Они, похоже, готовились к этому конкурсу. Я нисколько не удивилась озвученному. Да она не справится. Ей показывать нечего. Услышал я голос неподалёку. Это одна из юнных девушек примерно одного возраста с Кати. У девушки длинные волосы, на её лице слишком много косметики, и черты лица грубоваты, впрочем, как и она сама. Это с чего она взяла, что Катя не справится? Я не знаю свою хозяйку достаточно хорошо, но и та не знает. Ти ей шагафна, прикрикнул на неё кто-то из старших, более мудрых, как я должен отметить. Опасно злить ведьму. Вот как стушевалась, продолжала Агафна, не желая слушать своих товарищ. Ей не бы се показать нечего. поэтому и носит эти робы. Кати удивительно задумчива. Молчит, лишь нервно кусает губы. Странно. Обычно она за словом в карман не лезет. Не верю, что у неё нет других талантов. Впрочем, а есть ли в этом смысл? Она пришла сюда не за победой. Если что, тебе главное в своём деле отличиться, попытался успокоить я. Ох, я как станцую, все женихи будут мои, похвасталась Агафна. Похоже, в этом конкурсе она именно за этим. Окидываю взглядом её стол, Ничего интересного и примечательного, притягивающего взгляд, ничего сильно аппетитного и манящего. Возможно, на вкус ничего, но похоже, Агафна в основном надеется на свои прелести. Сходи, купи несколько полупрозрачных отрезков ткани, и если найдёшь пояс с монетками или металлическими вставками, задом чего произнесла Кати. Без разницы, главное, чтоб звенел. Её голос прозвучал тихо, будто бы каждое слово требует дополнительных усилий. Это странно. Но, может, просто волнуется и не хочет, чтобы кто-то услышал. Пришлось покинуть площадь, где уже начала выступать первая кудесница. Та решила порадовать зрителей игрой на музыкальном инструменте. Искомое нашлось не сразу, лишь в двадцатой палатке. Я выбрал несколько полосок бордового и алого цвета, платок, украшенный алыми кристаллами. Цены сегодня ломят, но времени торговаться не было. Когда я вернулся, другая женщина пела надрывным голосом какую-то грустную песню о войне и о матерях, ждущих с неё сыновей. Пела она душевно. Да и слова затронули всех, включая меня. Катина напряжённо наблюдала за всеми. И несмотря на то, что женщина была её соперницей, поаплодировала в конце выступления. Следом за той была девушка, которая над ней посмеялась. Её здесь знали и встретили аплодисментами. Агафна распустила волосы и начала двигаться под барабаны и бубны, старательно демонстрируя свою фигуру, но я не скажу, что у неё это хорошо получалось. Движения девушки были иногда зажатые, иногда слишком грубы, она не всегда попадала в музыку. Да уж, таких танцовщиц я никогда не видел. На сегодняшнего дня был уверен, что все девушки на свете умеют хорошо танцевать, чуть ли не от природы. Теперь я понимаю, почему для праздников их тщательно отбирали. Танцы явно были не для Агафны, но и свою долю аплодисментов она урвала. Следом объявили Кати, но царилось молчание. Ее никто не подбадривал аплодисментами, все лишь сверлили внимательными взглядами, наблюдая за каждым движением. Она подошла к мужчинам с бубнами и барабанами, похоже, объясняла, что ей нужно. Зазвучала музыка. Её темп и мотив мне показались знакомыми, но об этом некогда было думать. Кати сбросила с себя обувь. В одно движение с неё слетели платок и накидка, открывая взгляду пышные, блестящие волосы и алое платье. Раз, и в воздух летит один отрезок ткани. В это время по руке Кати скользит другой. Два, он взлетает в воздух, а другой отрезок ткани уже в руках девушки. Три, Кати словно прячется в полупрозрачном шёлке, чтобы в следующую секунду подкинуть его в воздух. Но взгляд всё равно прикован к манящим движениям. Бёдра, украшенные извиняющим поясом, очерчивают волну в такт музыке. Кристаллы звенят словно ещё один инструмент. Каждое движение танца словно дань жизни, любви и страсти. Каждое из них направлено на то, чтобы очаровываться девушкой. Пластична, как вода, и резка, как огонь. С тем временем темп танца нарастает, движения ускоряются и становятся более сложными, но Кати как будто это не заботит. Она справляется и с темпом, и с отрезами шёлка. Всё это время котене покидает улыбка. Сейчас она настоящая. Только один раз едва не ошибается. Когда она прогибается назад, отрез шёлка должен проскользить по её животу, и ей приходится ловить его раньше. Для этого танцы обычно надевают более открытое платье. Чем меньше ткани на танцовщице, тем легче танцевать. Интересно только, откуда она знает один из танцев Айгеи Серии, и почему танцует так, будто занималась с малолетства.